Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала Негодяи. Негодяи возвращаются. Антонио, да, Мария, о чем ты так напряженно думаешь? Эх, я думаю. А что вот если тебя ударить веслом? Ну мне будет очень больно. Ну, это как раз понятно. Что об этом думать? Я думал, где взять весло. И ты целый час думаешь только об этом? Ну-ну. Зачем ты обо мне так плохо думаешь? Первые полчаса я думал, что будет, если засунуть тебя в турбину самолета. И что? Сначала было прекрасно. Кровище, кишки во все стороны. А потом я понял, что ты не поместишься, не пролезешь в турбину. Напрасно потраченные полчаса дам. Антонио, почему ты все время хочешь, чтобы мне было больно? А почему ты все время делаешь мне больно? Почему ты не отпускаешь меня играть в карты с Хименесом? Почему ты не разрешаешь мне пить пекилы, сколько я хочу? Я, конечно, все равно делаю это все, но настроение уже испорчено. Почему ты оскорбляешь меня подозрениями в связи с Луизой, а? Потому что я два раза заставала вас голыми в нашей спальне! Мария! Два раза еще не тенденция Потом, я же тебе говорил, она почувствовала себя плохо, а я лег из солидарности Да? А да. почему тогда, когда я вошла, она вскочила и стала очень резво бегать по комнате? Она исцелилась при виде тебя Ты обладаешь целительными свойствами Помнишь, у меня болела голова с утра, а ты меня исцелила Принесла две таблетки аспирина Ой! Антония, а может мне действительно заняться целительством? Я буду Мария Кашпировская. Займись, Мария, а я пока подумаю, что будет, если тебя переедет трактор. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.